Глава 68. Тюремные вести и новости. Тюремные новости разносятся необыкновенно быстро. Это своего рода телеграф, в котором, впрочем, электрическая проволока и все другие аппараты весьма успешно заменяются одним только языком. В тюрьме среди одуряющего однообразия жизни каждое приключение, вроде того, что две арестантки за что-нибудь подрались или один арестант стащил у другого рубаху, считается уже новостью, которая тотчас передается на другие этажи и отделения. Оно и понятно. Хотя драка или местное воровство – явление самое обыкновенное в подобной среде, Но все же и они в тюрьме отчасти выдаются из скучно-монотонного уровня скучнейшей жизни, где один день ни на йоту не отличается от другого, где завтра тянется как вчера, а вчера, как сегодня, и так целые недели, месяцы и даже годы. При этих условиях, понятное дело, такое обстоятельство, на которое в иной обстановке никто из заключенных и малейшего внимания не обратил бы, не плюнул бы, как говорят они, здесь уже приобретает своего рода важность, значение новости или приключения, и как новость разносится по всем камерам с достодолжную быстротою. Утром этого дня новость заключалась в отправке Бероевой на площадь. К смольному затылком на фортунке покатили Марушку, одну с дядиной дачи, передавали арестанты друг другу, а к вечеру всеобщую новостью для тюрьмы стала внезапная смерть этой самой Марушки. И рассказ о том, как умирала и что говорила, что делала при этом арестантка, быстро перелетал из уст в уста, с вариациями, дополнениями и изменениями. Каждый присовокуплял к нему, что хотел, по своему личному вкусу и соображению. Лазаретная сиделка передала предвернице. Предверница с трепухом и прачком те разнесли по женским камерам, а женщины, в свою очередь, передали мужчинам. Есть в тюрьме один пункт, в котором деревянная стена отгораживает мужское отделение от женского. Этот пункт и служит главной станцией Устных депеш от мужчин к женщинам и обратно. У всех почти заключенных, которые имеют свои тюремные платонические романы, условлены известные часы для свиданий с дамами сердца. Лица не видно, зато голос можно хорошо слышать, стало быть, и есть возможность разговаривать. Точно такой же условный час свидания существует и у гречки с арестанткой Катей Балыковой. — Что у вас, помер кто-то слышно? — спросил голос гречки. — Ах уж и не говори, такое это у меня горе, ведь самая душевная моя, любимая моя, померла-то, — востосковалась Катя Балыкова. — Сколько раз бывало, попросишь письмо к тебе написать, никогда отказу не было. И арестантка со всеми подробностями, насколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой. «Ты говоришь, деньги приказала положить с собою?» Очень серьезно и тихо спросил Гречка, видимо, изменившимся голосом. «Ах, уж так-то просила, со слезами говорят. Это, мол, самая заветная вещица моя, — приказывала им. Ни за что, мол, расстаться с нею не желаю». «Гм, и ты не врешь, что сама видела, как оно в ладанке зашито?»